Видно было, что, говоря это, княжна бесконечно страдала и волновалась, Анюта с растерянным изумлением слушала ее, вокруг девушки сплеталось столько таинственного, страшного, необъяснимого, сколько не могла вместить и охватить ее бедная голова. Но долго раздумывать над всем этим было некогда, не так уж много срока оставалось до вечера, и Анюта, отогнав от себя все думы и сомнения, энергично принялась за сборы». Когда под вечер к воротам домика подъехала карета, и старичок дворецкой княжны заявил Анюте, что все готово, Анюта могла, не задерживаясь, тут же пуститься в путь. В мрачной задумчивости сидела у себя в будуаре графиня Пинценберг. Дни славы, блеска и богатства опять прошли, и польские магнаты, еще недавно встречавшие ее пышными льстивыми речами, скрылись неизвестно куда, и иезуиты не подавали о себе ни малейшего слуха – Конечно, Луиза отлично знала причину этой перемены, как знала и то, что в скором времени опять все изменится. Она опять проявила свой характер, в каком-то пустяке отступив от инструкции от Сара Катани. И вот ей снова дают почувствовать, как бессильна и слаба она сама по себе. Конечно, все это скоро минует. Если иезуиты, и паны нужны ей, то и Луиза нужна им в свою очередь. Но уж очень тяжело было опять выдерживать натиск кредиторов, опять унижаться в добыче кредита и мольбах об отсрочках. И Луиза со злобной тоской думала о том времени, когда ей уже не нужно будет смотреть из рук иезуитов, когда она будет могущественной и всевластной царицей обширной Руси. В этих думах самозванку застал Шенк, состоявший ныне в почетной должности ее гофмаршала и явившийся теперь с докладом. «Ваше высочество, вас желает видеть какая-то дама». «Дама», – удивилась Луиза, – «кто она?» «Она русская, но имя свое назвать не пожелала, она лично объяснит все вашему высочеству». Да какова она из себя, молодая или старая? Молодая и очень красивая. Вот уж право не знаю, как мне быть. Не люблю я принимать неизвестных лиц. Нет ли здесь какой-нибудь ловушки? Нет, ваше высочество. Лицо гостя вполне располагает к себе и внушает полное доверие. Ну хорошо, проводи ее в кабинет, Шенк. Да будь на всякий случай поблизости». Шенк ушел, Луиза оправила перед зеркалом свой туалет и направилась в кабинет. Величественный слуга с рабской поспешностью распахнул дверь перед авантюристкой, которая вошла в кабинет с надменным, полным горделивого достоинства видом. Но увидев ту, которая дожидалась приема у принцессы, Луиза сразу сбросила с себя всю напускную важность и, радостно кинувшись вперед, восторженно воскликнула. «Анюта, милая Анюта, неужели это ты? Я просто своим глазам не верю. Как я рада видеть тебя и как не ожидала такой радости!» Подруги тепло расцеловались, затем Луиза увела Анюту к себе и, приказав никого не принимать, отдалась беседе с подругой. «Просто не знаю, с чего начать», – смеясь и плача сказала она. «Хочется обо всем расспросить тебя, да и узнать хочется, как ты сюда попала. Случайно или нарочно меня повидать собралась. А как твои дела? Ты еще не замужем? Удалось ли тебе справиться с мачехой?» «Обо мне нечего много рассказывать, милая Луиза», – ответила Анюта. «И они замужем мачеху приструнили власти. Я свободна, независима и богата. А сюда я попала не случайно. Я приехала к тебе, дорогая моя, чтобы тебя предостеречь и спасти». «Предостеречь, спасти?» – изумлённо и тревожно переспросила авантюристка. «Или ты узнала что-нибудь? Разве мне что-нибудь грозит?» «Да, Луиза, грозит и очень грозит. Но с какой стороны?» со стороны твоего доверчивого сердечка и злобной хитрости иезуитов, Луиза. Луиза, как могла ты даться в такой явный обман, как могла ты поверить в свое царское происхождение? Ах, вот ты, о чем засмеялась, Луиза, стараясь скрыть под этим смехом глубокое недовольство. Иначе, говоря, ты хочешь спасти меня от блестящего будущего, от блеска власти? Нечего сказать, великодушно с твоей стороны. Я очень рада видеть тебя, Анюта». «Но если ты приехала сюда лишь за тем, чтобы примкнуть к моим врагам, ты могла бы и не трудиться». «Луиза, Луиза, твои настоящие враги, те, кто теперь прикидывается друзьями», — с глубоким чувством произнесла Анюта. «Но подумай сама, разве можешь ты верить в свое происхождение от императрицы Елизаветы?» «Как могу я не верить тому, что несомненно», — ответила Луиза. «Но вот что меня теперь интересует, Анюта. Неужели ты сама по своему почину приехала сюда, чтобы отговорить меня? Ой, что-то не верится». «Нет, Луиза, я приехала к тебе по просьбе княжны». «Княжны?» «Ну да, той княжны, которую мы встретили в таверне во время бегства из Скиля и которая так хорошо отнеслась к нам тогда. Княжна приехала ко мне и упросила отправиться к тебе, чтобы попытаться разъяснить тебе все безумие затеянного тобою дела. Поверь, княжна даже не пытается разобраться в справедливости твоих притязаний. Она говорит, что все равно успеха в твоем замысле быть не может, и тебя ждет гибель, которая ее очень огорчит». «Огорчит? Ну какое ей дело до меня?» «Не знаю, Луиза, но если бы ты видела, как взволновалась добрая княжна, когда говорила о неминуемости, ожидающей тебя гибели, она не притворялась, это видно было».